Часть вторая. Выбор жизненной силы. Глава пятая. Трудно, но в хорошем смысле слова. В ходе одного из моих любимых экспериментов в современной психологии крыс поделили на две группы. Каждой группе ежедневно в течение пяти недель давали фрут-луп, настоящее лакомство для животных, сладкие разноцветные колечки с фруктовым вкусом. Для одной группы крыс фрут-луб зарывали в клетке под подстилкой, и им приходилось искать и выкапывать лакомства. Келли Ламберт, профессор поведенческой неврологии Ричмонского университета, назвала их «рабочими крысами». В другой клетке зверькам корм просто предлагали. Их окрестили крысами Трастового фонда, потому что деликатес попадал к ним фактически на серебряном подносе, разве что не было дворецкого в белых перчатках. Через несколько недель обеим группам предложили новое задание. Заветные кусочки фрут-луб положили в прозрачный пластиковый шарик. Крысы могли видеть и обонять еду, но не могли до неё добраться. Для меня это равносильно тому, чтобы получить шоколадное пирожное в закрытой стеклянной банке. Реакции рабочих и фондовых крыс заметно различались. Рабочие крысы толкали шарик по клетке во все стороны, пытались просунуть лапы в отверстие шарика, чтобы добраться до лакомства. Неустрашимые и не останавливающиеся маленькие гладиаторы не сдавались перед лицом разочарования. А что же крысы трастового фонда? Там было не так. Хотя они явно хотели фрут-луп, они не прикладывали столько усилий, как рабочие. Они сделали на 30% меньше попыток и потратили на 60% меньше времени. Ламберт предполагает, что рабочие крысы были смелее и настойчивее при новой задаче благодаря тем усилиям, что они вложили в первоначальную. Необходимость выкапывать фрут-луп научила их тому, что они могут преодолеть трудности, если приложат усилия. Если говорить на психологическом жаргоне, то работа с поиском лакомства воспитывала у крыс самоэффективность, уверенность в себе и веру в способность добиться успеха. Еще в одном эксперименте группа крыс в лаборатории «Ламберт» решала другую задачу и в погоне за фрут-луп училась управлять крошечными пластиковыми автомобильчиками. Эта учёба оказалась довольно стрессовым занятием, о чём свидетельствует количество кортикостерона, гормона стресса, в фекалиях крысоводителей. Однако новый навык привёл также к повышению уровня дегидроэпиандростерона (ДГЭА), гормона, который противодействует стрессу и является признанным маркером эмоциональной устойчивости. Обретение нового умения и достижение мастерства развивает у крыс стойкость. то, что позволяет нам увидеть чёткую связь между усилиями и последствиями, и что помогает нам чувствовать контроль над сложной ситуацией, это своего рода умственный витамин, который помогает повысить стойкость, заметила Ламберт. Если взять страницу из Крисинова учебника, то чем больше усилий мы прилагаем для выполнения сложной задачи, тем больше у нас накапливается опыта, который вдохновляет на решение будущих задач и помогает гибко реагировать на новые ситуации. Что касается людей, то Ламберт обеспокоен тем, насколько сильно наша повседневная жизнь оторвана от опыта, основанного на усилиях. Нетребовательное существование безусловно удобно, но не разрушает ли оно благополучие? Лёгкая и комфортная жизнь выдаёт себя за высшую награду, но не решает ли она нас по повседневных возможностей повышать стойкость, поскольку даёт лёгкий путь? Не отдаём ли мы предпочтение мгновенному вознаграждению и невзыскательному эгоистичному удовольствию перед более интересной и в итоге более полезной проблемой? Желательная трудность. В 1915 году у берегов Ирландии немецкая подводная лодка торпедировала и утопила британский лайнер Лузитания. Погибло около 1200 пассажиров, в том числе 128 американцев. Спустя 100 лет моему сыну пришлось рассказывать в классе об этой атаке и ее значении. Задание было непростым, и он репетировал свою презентацию несколько напряженных недель, зная, что одноклассники будут оценивать его работу. Эта подготовка вполне окупилась, и когда я спросила его о том, как все прошло, он с улыбкой ответил: "Это было действительно трудно, но в хорошем смысле". Теоретическая идея при возможности максимизировать удовольствие и минимизировать дискомфорт имеет смысл, но реальность такова, что задача может быть трудной, бросающей вызов даже стрессовой, но в хорошем смысле. Желательная трудность вовсе не парадокс. Работа Роберта и Элизабет Бьёрк показывает, что учащиеся лучше вовлекаются и более эффективно обучаются, когда им приходится во всём разбираться самостоятельно. Если просто и в лоб кормить материалом с ложечки, то он скучен и легко забывается. У меня была школьная подруга, которая бегло говорила по-испански, но на вводном курсе испанского получила лишь четвёрку, потому что ей было просто скучно на уроках. Когда у учащихся есть правильное количество сложных задач, они вовлекаются в процесс обучения, возникает побуждение к более глубокому осмыслению, что в результате ведёт к закреплению знаний. Например, готовясь к экзамену, учащиеся обычно выбирают простую стратегию пересмотра своих записей и перечитывания учебника. Однако результаты исследований показывают, что намного лучше проходить более напряжённые практические тесты. Даже если учащиеся дают неправильные ответы на некоторые вопросы, процесс поиска правильного ответа лучше закрепляет информацию в памяти. У стресса плохая репутация. Однако исследования показывают, что определенное его количество на самом деле полезно. Ганс Селье, отец изучения стресса, продемонстрировал, что эустресс, хороший и полезный стресс, является мощным мотиватором. Эустресс побуждает нас стараться и облегчает оптимальную работу. Слишком низкий уровень стресса, гипостресс, может вести к скуке, ощущению неэффективности и даже к депрессии. Конечно, определённая проблема и стресс, который её сопровождает, полезны только тогда, когда у нас есть ресурсы для того, чтобы с ней справиться, включая способности, силы, энергию и время. В наши дни, когда много внимания обращается на счастье, заманчиво искать короткие пути, чтобы обходить все проблемы. К сожалению, обходные пути редко срабатывают, но можно многого добиться, шагая и по-длинному. Учёные из Гарвардского и Дьюкского университетов попросили одну группу студентов собрать ящик для деталей, который продаётся в Икеа, а другой группе дали уже собранный ящик. Затем участников спросили, какой ящик им нравится больше и сколько они готовы за них заплатить. Возможно, вы подумали, что сборка ящика снизила его цену и сделала его менее привлекательным. Однако испытуемые предпочли собственноручно собранные вещи, а не готовые, и предлагали за них цену на 63% выше. Исследователи назвали это явление эффектом Икеа. в честь шведского производителя продукции, которая обычно требует сборки. Статья об эксперименте называется Когда труд ведёт к любви. Сборка ящиков заставляла людей ощущать себя компетентными, способными и гордыми. Это может понять любой человек, который когда-либо собирал мебель. Пусть готовый стол вышел немного шатким, а одна из ножек перекошена, И не обращайте внимания на тот скол на краске, просто отвёртка соскользнула. Ему добавляет ценности тот факт, что вы его сделали собственными руками. Практическая деятельность увлекает нас. По доказательства можно вспомнить историю, которую часто рассказывают на занятиях по психологии и маркетинга, хотя её происхождение туманно. Тем не менее, она впечатляет, и к тому же в ней есть Торт. Поэтому я довольно много о ней думаю. В 1950-е годы американская корпорация General Mills представила новую линейку готовых смесей для тортов, работать с которыми было проще простого. В коробке имелись все необходимые ингредиенты: мука, сахар, молоко и яйца в порошке. Всё, что требовалось от хозяйки добавить воды, перемешать, вылить тесто в сковороду и поставить в духовку. Воля. Вкусные домашние деликатесы готов. Руководители General Mills были уверены, что новый товар будет пользоваться огромным успехом и полностью изменит то, как женщины занимаются выпечкой. Вот только ультрасовременная смесь для тортов оказалась полным провалом. Компания General Mills привлекала группу психологов, чтобы выяснить, почему же новый продукт не обладал ожидаемой привлекательностью. Учёные выяснили, что проблема не имела ничего общего с качеством самой смеси. Дело было в процессе, который просто не ощущался людьми как правильный. Хозяйки оценили простоту и скорость приготовления, однако из-за отсутствия необходимости вкладывать в процесс какие-то усилия, они ощущали себя в стороне, чувствовали себя празными и ненужными. Упреки общепринятые маркетинговые мудрости: продукт провалился, поскольку был слишком удобным. Согласно этой истории, решение заключалось в изменении рецепта. Из набора убрали порошковое яйцо и потребовали, чтобы пользователи клали настоящие. Физические действия по разбиванию яйца и добавлению его в смесь сильнее вовлекали пекарей в процесс изготовления пирога. Легенда гласит, что когда General Mills перезапустила продукт под слоганом "Добавь яйцо", смесь для торта разлетелась с полок, став прекрасным примером, как радость опыта побеждает культ удобства. Тим Ву, писатель и профессор права в юридической школе Колумбийского университета в Нью-Йорке, прекрасно сформулировал этот принцип в статье 2018 года. Удобство — это цель, а не путешествие. Однако восхождение на гору отличается от перемещения на подъемнике, даже если вы в итоге окажетесь в одном месте. Мы становимся людьми, которые в основном заботятся о результатах. Мы рискуем превратить большую часть своего жизненного опыта в серию поездок на троллейбусе. Мой любимый пример эффекта Икеа в сочетании со схемой «добавь яйцо» исходит из моей собственной кухни. Дочь только что научилась печь и провела утро за замешиванием теста. Через несколько часов она сидела за столом, уплетая кусок жёлтого бисквита. Я спросила, как получилось? Лучший бисквит, что я ела, заявила дочка. Конечно, торт получился вкусным, но для неё он был самым вкусным в истории кулинарии. Почему? Потому что она сделала его сама. Ищите возможность добавить яйцо в повседневную жизнь. Мы склонны переоценивать мимолётное удовольствие и забывать о длительном удовлетворении, которое связано с участием в трудной, но приносящей удовлетворение деятельности. Пребывание на работе и время, проведённое с детьми, не относят к числу занятий, которые приносят всего больше радостей, но они полезны и в итоге окупаются. В конце концов, мы не так уж сильно отличаемся от тех рабочих крыс. Стрессовый, но в хорошем смысле. Многим людям с психическими заболеваниями удалось наткнуться на то, что доктор Элен Сакс называет благополучием внутри болезни. Доктор Сакс не просто объективный наблюдатель. Во время учёбы в Йельском университете ей диагностировали шизофрению. Родителям посоветовали пересмотреть свои ожидания от дочери, забрать её из университета и устранить все возможные стрессы из её жизни. Им сказали, что она вряд ли когда-либо сможет жить самостоятельно, работать или выйти замуж. Сакс и её семья приняли диагноз, но отказались принять предложенный прогноз на жизнь. Мне предлагали устроиться кассиром в магазине, — говорила Сакс в интервью. Я подумала, что я студентка, я хорошо учусь, мне это нравится. Как раз мысль о постоянной очереди людей, которые спрашивают сдачу, была более стрессовой для меня. Благодаря терапии, лекарствам и колоссальной поддержке семьи Сакс выстояла. Она окончила колледж, а затем и юридическую школу. Сегодня она занимается правами людей в области психического здоровья, являясь профессором и заместителем декана в юридической школе Гульда в Университете Южной Калифорнии. Она замужем. В откровенной пронзительной книге Не держит сердцевина: Записки о моей шизофрении, она подробно описывает свою борьбу как с психическими заболеваниями, так и с неправильно назначенным лечением. Использовать разум лучшая защита, сказала Сакс. Это даёт концентрацию. Это удерживает демонов. Слишком часто стандартный психиатрический подход к психическим заболеваниям характеризует людей по группам симптомов. Соответственно, многие психиатры придерживаются мнения, что лечение психического заболевания это лечение симптомов с помощью лекарств. Но при этом не учитываются сильные стороны и возможности людей, и поэтому врачи недооценивают то, чего их пациенты могут добиться в мире. Ключевым моментом, который помог Сакс бросить вызов прогнозам на жизнь, было вовсе не устранение стресса. Если бы она бросила учёбу, это устранило бы непосредственное давление, однако также уменьшило бы её потенциал. К успеху привело именно взаимодействие с миром. Психиатры часто забывают, то что значимо, часто одновременно и вызывает стресс. Важно не лишать больных опыта, что они ценят и полного потенциала, к которому они стремятся. Наша обязанность дать им шанс лучше представить, что возможно, и помочь им достичь их целей и жить полной жизнью. В 2009 году Сакс получила стипендию Маккартура за свою работу в качестве юриста и активиста в области психического здоровья. Фонд высоко оценил её за расширение возможностей для тех, кто страдает тяжёлыми психическими заболеваниями, посредством исследований, практики и политики, основанных на истории жизни, которые добавляют необычайную глубину и понимание. Радость действия Психиатр Ричард Фридман, руководитель отдела психических заболеваний медицинского колледжа Вейли в Карнелском университете в Нью-Йорке, выразил обеспокоенность тем, что современный акцент на благополучии создаёт нереалистичные ожидания. Все должны постоянно улыбаться и обходиться без стресса. "Пусть я не могу это доказать", писал Фридман. Но подозреваю, что моё поколение меньше страдало от выгорания, чем нынешние студенты, по той простой причине, что мы ждали сложностей. Каждый год Фридман встречает поступающих на первый курс медиков фразой: "Следующие 4 года будут захватывающими, сложными и напряжёнными. Совершенно нормально ощущать тревогу, временами перегрузку и измотанность. По сути, это свидетельствует о том, что вы живы и занимаетесь своей работой". Мы ощущаем стресс, потому что у нас есть заботы и устремления. Поэтому Дэвид Уайт лаконично описывает это так. В романтических отношениях, в родительских отношениях, в профессиональной жизни, когда мы полностью погружены в дело, мы ощущаем боль, разочарование и обиды. И это неплохо. Это означает, что вы искренни и преданы делу. Во время учёбы в медицинской школе я представляла, как буду счастливо, сдав первый и серий экзаменов на получение медицинской лицензии. Я неделями училась, выполняя бесчисленные практические тесты и выясняя разницу между интерстициальным циститом и шистосомозом. В фантазиях я воображала, что буду в восторге танцевать на улице, как это показывают в старых фильмах. Я была уверена, что такая эйфория продлится несколько недель. Реальность оказалась другой. После экзамена я почувствовала скорее облегчение, нежели откровенную радость, никаких танцев на улице. Через несколько недель я получила письмо с сообщением, что сдала. Я была в восторге, но это ощущение опять же длилось недолго. Почти сразу же я стала задаваться вопросом: "Что дальше?" Я не скучала по зубрежке, необходимой для экзаменов, но мне не хватало вовлечённости. Процесс освоения материала имел определённую цель. Мне было важно тщательно изучить его, и я надеялась, что это будет полезно моим будущим пациентам. Если оглянуться назад, то я не уверена, что кто-нибудь из них действительно извлёк пользу из моих знаний о том, сколько молекул аденозиндифосфата вырабатывается во время анаэробного дыхания. Но для меня ценным был сам по себе опыт узнавания этого факта. Психолог Ричард Дэвидсон описывает два вида положительных эмоций, связанных с целью. Один из них называется ощущением после цели. Это кратковременное ощущение удовлетворенности после того, как цель достигнута, подобное тому, что я чувствовала, когда впервые сдала медицинский экзамен. Второй называется ощущением до цели. Это позитивное чувство, возникающее при движении к цели. Это как раз то ощущение, которого мне не хватало после сдачи экзамена. В своей книге Стакан всегда наполовину полон психолог Джонатан Хайт объясняет, почему сам опыт является вознаграждением. Когда дело касается стремления к цели, на самом деле важен путь, а не конечная точка. Ставьте перед собой любую цель, какую захочется. Большая часть удовольствия будет получена в пути, когда каждый шаг приближает вас к цели. Итоговый момент успеха часто кажется не более захватывающим, чем облегчение от того, что вы сняли тяжёлый рюкзак после долгого похода. Если вы отправились в поход только для того, чтобы получить такое удовольствие, то вы глупец. Люди иногда делают именно это. Они усердно трудятся над задачей и ожидают какой-то особенной эйфории в конце. но когда они добиваются успеха и обнаруживают лишь умеренную и кратковременную радость, то спрашивают, как некогда певица Пегги Ли, «Неужели это все?» Как любой хороший поэт, Шекспир резюмировал все это гораздо меньшим количеством слов. Не в сделанном у радости душа сокрыта. В деле.